расщепления фотона. Считается, что соединение позитрона с электроном является результатом процесса обратного тому, при котором позитрон был обнаружен, так как в зависимости от энергетических условий соотношение гамма-квант равно Е с положительным зарядом плюс Е с отрицательным зарядом имеет обратимый характер. Энергетический эквивалент массы электрона равен 0,5 мэв. Поэтому для сохранения импульса необходимо, чтобы электроны генерировались парами. Чем и объясняется тот факт, что критическая энергия, производящего электронные пары гамма-излучения, равна 1 мэв. Этот процесс нередко называют материализацией фотона, хотя его скорее следовало бы назвать электризации фотона. Если все это соответствует действительности, то мы имеем дело с подлинной аннигиляцией массы и, наоборот, с ее появлением из энергии. По мнению автора, применительно к рассмотренным явлениям данное предположение звучит весьма обоснованно. Создается впечатление, что современная физика с некоторым запозданием дает должную оценку тем фундаментальным и революционизирующим выводам, которые можно сделать из этой двусторонней связи, существующей между фотоном большой энергии и электронной парой. Вероятно, виной тому внесенные в науку путаницы по вопросу различий между квантом действия и квантом энергии или импульсом, Однако посторонний наблюдатель, которому, как известно, видна практическая полная картина, рассматривает это открытие как одно из наиболее убедительных достижений в области изучения природы света и установления взаимоотношений между электричеством, материей и энергией. Дело в том, что исходя Из приведенного выше утверждения о природе кванта действия, согласно которому соединение или слияние положительного и отрицательного электрических зарядов осуществить на практике невозможно, вполне естественно было бы считать, как и делают в наши дни, что фотон похож на двойную звезду, состоящую из двух равных противоположных электрических зарядов, которые вращаются вокруг своего общего центра притяжения. И опять-таки, как говорилось выше, это объясняется волнообразной природой частицы, поскольку построенная таким образом система окружена электромагнитной волной, которая неотступно следует за ней. Видимо, этим обстоятельством объясняется и то, что волна состоит из частиц, а не из распространяющихся сферических импульсов. Наблюдение за процессом расщепления вещества фотонами – обладающими высокой энергией, позволяет сделать важный вывод, заключающийся в том, что проникающая способность гамма-излучения тяжелых элементов, которая вначале увеличивается пропорционально росту энергии, этого излучения достигает максимума при энергии 3МФ, это является практически наивысшим значением для гамма-излучения природных радиоэлементов, и затем идет на убыль. Так, поглощение свинцом гамма-излучения энергии 10 мегаэлектронвольт объясняется в основном данным процессом. Открытие этого эффекта сделало со временем недействительными многие предыдущие выводы по природе космического излучения.